Глава 41 первая Калет обратился к ней муж. Кто эти люди? Почему они обыскивают наш дом? Он стоял в кухне. 76 шестилетний человек и недоумевал. Арман, который не встречался с месье Робержем несколько лет и видел его только издалека во время своих недавних посещений этого дома, перевел взгляд с него на Калет. Было ясно, что Жан-Поль Раберж, дослужившийся до самых верхов крупной монреальской аудиторской фирме, теперь пребывал в деменции. — Я не знал, — сказал Арман почетному ректору. — А если бы знали, разве это изменило бы что-нибудь? — спросила она. — Возможно. Пока инспектор Бавуар руководил обыском, Арман вышел прогуляться с Жан-Полем и Калет чтобы увести старика подальше от агентов, чья бурная деятельность так явно взволновала его. Арман подхватил месьера Бержа под руку, Калет шла с другой стороны, крепко сжимая руку мужа, поддерживая его на тот случай, если он поскользнется на льду. Арман слушал рассказ Жан-Поля о том, как тот недавно был в гостях у своей матери и о его планах съездить с Калет в Прагу на медовый месяц. Жан-Поль остановился, взглянул своими яркими глазами на Армана. «Вы мой брат?» «Нет, сэр, я ваш друг». «Да? Правда?» — переспросил месье Роберж. Калет, стоявшая рядом с мужем, смотрела на Армана, явно задавая ему тот же вопрос. «Надеюсь», — сказал Гамаш. Он увидел в дверях бавуара с поднятой рукой. Тот хотел привлечь его внимание. «Может быть, вернемся в дом?» «Да», — согласился Жан-Поль, — «нам пора собираться». «Хорошая мысль», — сказала ему жена. «Я положила чемоданы на кровать. Может быть, ты уже начнешь?» Они вошли в дом. Арман жестом попросил Бавуара подождать минутку, а сам отправился в спальню Рабержей. Он с удивлением увидел, что чемоданы и в самом деле лежат на кровати. «Так ему есть чем заняться», — объяснила Калет. Они наблюдали за Жан Полем. Тот достал носки из ящика комода и аккуратно уложил их в один из чемоданов. «Когда он спит, я все возвращаю на место». «Сочувствую», — сказал Арман. «Не стоит того. Вреда никакого» а он чувствует себя полезным. Она несколько секунд смотрела на мужа. Нам еще повезло. Арман прошел за ней по коридору в гостиную, где его ждал бовуар. Вот что мы нашли. Он протянул Гамашу книгу. «Удивительные случаи всеобщих заблуждений и безумия толпы». «Да, я видел эту книгу», — сказал Арман с некоторым волнением. «Но видели ли вы это, Патрон?» Бавуар открыл книгу на титульной странице. «Колет с любовью и вечной благодарностью. Пол». Он посмотрел на Колет. «Пол? Мой муж Жан-Поль. Меня зовут Жан-Ги, никто не называет меня Ги». «И я никогда не слышал, чтобы вы называли мужа Полем», — заметил Арман. Даже сейчас вы сказали Жан-Поль. Это была нашей шуткой, произнесла она. Давным-давно. Позвольте. Она протянула руку, и Бовуар отдал ей книгу. Арман показал на кресло у окна, и они сели. Вокруг царила бурная деятельность, криминалисты проводили обыск. Кто такой Пол Колет? Я вам уже сказала, мы можем провести почерковедческий анализ. Она задумалась на секунду, глядя на книгу, лежащую у нее на коленях. — Пол Робинсон, я думаю, вы догадались. Зачем же лгать? — Затем, что я понимаю, какие у вас мысли. Мы с ним были близки, но не настолько. Он подписал книгу с любовью. Разве вы не любите своих друзей? И за что он был вечно благодарен? «Что вы сделали для него?» «Я присматривала за Эбигейл в Оксфорде. Он был благодарен мне за это». «Вечно?» Когда Роберш не ответила, Арман кивнул Жан Ги, и тот показал ей фотографию в своем телефоне. Она улыбнулась. «Я давно не видела этой фотографии. Посмотрите на него. Такой счастливый». Знаете, он всегда носил галстук-бабочку. Ну, папион. Она, как зачарованная, уставилась на фото. Это снято на конференции Виктории. Его последний счастливый день. Последние счастливые часы. Последний. Мысленно повторил Арман. Последний перед чем? Перед тем как он вернулся домой и дал Марии сэндвич с арахисовым маслом. Она подавилась ему, задохнулась. «Ну, вы это знаете. Вы же не думаете... что?» Роберш наклонила голову, разглядывая его. «Почему вас интересует пол?» «Это фото». Она помолчала. «Вы ведь не считаете, что за этим стоит нечто большее?» «Не думаете, что Пол сделал это намеренно?» Гамаш и Бавуар продолжали безмолвно смотреть на нее. «Вы думаете, это сделала я? Его фотографировали вы?» — спросил Бавуар. «Да, мы с Полом вместе делали этот стендовый доклад. Это было так забавно!» «Знаете, что я вижу, глядя на эту фотографию?» — сказал Арман. «Я вижу счастливого!» Раскованного человека, который смотрит на любимую женщину. Ту, которая любит его. Я вижу забавный, даже глуповатый стендовый доклад, подготовленный к серьезной научной конференции о ложных корреляциях. Это словосочетание вы повторили несколько раз. Почему? Я хотела, чтобы вы знали, статистикой можно манипулировать, можно ее неверно интерпретировать». «Ее можно приладить к любым теориям». «Я это уже знал», — произнес Арман. «Думаю, большинство так и делает. А вы разве нет?» «По-моему, вы хотели, чтобы мы нашли это». Он кивнул, показывая на телефон и фотографию. «Зачем мне это нужно?» «Чтобы замутить воду», — пояснил Арман. «Запутать нас». «Для этого, похоже, моя помощь вам не требуется». Заставить нас задавать вопросы, сомневаться в тех связях, что мы устанавливали, между смертью Марии Робинсон и убийством Деби Шнайдер, Между Эбби и Марией, в связи между вами и Полом Робинсоном, добавил Бовуар. Связь была, призналась, колет, и очень глубокая. Но романа не было. Он был старше, наставник. Как и в случае с Винсентом, между нами возникло мощное интеллектуальное влечение, но не больше, и да, я его любила. А он любил меня. Но... «Калет!» — позвал Жан-Поль откуда-то из глубины дома. Она вскочила на ноги, книга чуть не упала на пол, Роберш положил ее на стол, сделал шаг другой, но остановилась и повернулась к полицейским. Оба поднялись. Но он. Она взглянула в ту сторону, откуда раздавался голос. Он моя половинка, единственный мужчина, с которым я хотела быть. И все еще хочу. Она ушла, но только после того, как Арман попросил ее оставить книгу. «Продолжай искать Джанги. Вы ей не верите, патрон? Я думаю, она не обманывает, когда говорит, что романа не было. Но, кажется, мне она многое утаивает. Например, за какие заслуги Пол Робинсон был вечно ей благодарен? Обрати внимание на дату, когда была сделана эта подпись. «За день до его смерти», — сказал Жанги. Изабель Лакост спросила у молодого человека за стойкой партии, не видел ли он профессора Робинсон. Кажется, она пошла в гостиную. Лакост направилась туда. В гостиной отдыхали несколько человек, включая Винсента Жильбера. Большинство читали. Они посмотрели на нее, потом продолжили свое занятие, не желая заглядывать в глаза копа. Только доктор Жильбер не опустил взгляда, в котором был интерес, а не беспокойство. «А с чего ему волноваться?» — подумала Изабель, выходя из комнаты. «Он ведь считает себя умнее других». Она отошла на несколько шагов, остановилась, подумала и вернулась в гостиную. «Могу я поговорить с вами?» — обратилась она к Жильберу. Он приподнялся, без особого энтузиазма, приглашая ее сесть в соседнее кресло. «Прошу вас». «Доктор Жильбер, могу я довериться вам?» Он закрыл журнал, отложил его в сторону. «Конечно». Старший инспектор Гамаш поручил мне снова поговорить с профессором Робинсон, потому что, понимаете ли, возникли подозрения. Жильбер вскинул кустистые седые брови. «Какие?» «Я думаю, вы сами можете догадаться», — сказала она, понижая голос и поглядывая на других гостей. Впрочем, те сидели слишком далеко, чтобы их услышать. «Вы думаете, она убила свою подругу?» Тоже зашептал он. «Пожалуй, об этом рано говорить. Во всяком случае, пока я не побеседую с ней еще раз. Но прежде мне хотелось спросить у вас. Может, вы знаете какие-то подробности, которые могут быть полезны для следствия? Например?» «Например, что вам известно о ее отце?» Теперь брови Жельбера сошлись на переносице, об отце? То есть вы хотите узнать не о ее матери? И не о Камероне? Нет, нам об этом уже известно. Я имею в виду именно ее отца и сестру. У нее была сестра? Лакост натянуто улыбнулась. Да, с тяжелой инвалидностью от рождения. Она умерла при странных обстоятельствах, бедняжка. Механически проговорил он. А отец, судя по всему, покончил с собой. Неужели? Сплошные семейные трагедии. Действительно, и все это, кажется, началось с лечения матери у Камерона и ее последующего самоубийства. Мне это кажется некоторой натяжкой. Ложной корреляцией? Жильбер посмотрел на Лакост. Да, пожалуй. «Почему вы мне это рассказываете?» «Меня просто интересует. Не говорила ли Эбигейл с вами на эту тему?» — пояснила Лакост. «Может быть, она обвиняла вас в смерти сестры отца, а также в смерти матери?» Теперь он сверлил ее недовольным взглядом. «Нет, ничего подобного она не говорила. А вы собираетесь обвинить меня в этом?» «Обвинить вас, сэр, нет, конечно, нет». Как вы можете отвечать за то, что сделал кто-то несколько десятилетий назад и за тысячи миль отсюда? Вы же в Алане только присматривали за обезьянками, верно? Да, за всеми животными. Ни в каких экспериментах я не участвовал. Но вы знали, что там происходит? Какое это имеет отношение к вашим подозрениям касательно профессора Робинсон и смерти ее подруги? Она встала. «Вы мне очень помогли, сэр. Мерси». Изабель Лакост оставила Винсента Жильбера, который после разговора с ней выглядел гораздо менее самоуверенным, чем до него. Жанги нашел его час спустя, ни в подвале до Моробержей, ни в коробках на чердаке. Оно было на виду у всех, а потому осталось незамеченным. Когда ему стало ясно, что это такое, он положил находку в пластиковый пакет и понес Гамашу. Тот был с головой погружен в процесс перебирания тысяч книг в библиотеке Робержей, раскрывал каждую, держа за переднюю и заднюю обложку, и встряхивал. Он приобрел сей полезный навык в самом начале своей карьеры в Сирте, но узнал об этом не от первого начальника и наставника, а от своей невесты Рейн Мари Клутье. Опытный библиотекарь, она рассказала ему, что люди часто кладут между страницами книг разные вещи. Деньги, сушеные, спрессованные цветы, письма. Что-то хотят сохранить, что-то спрятать. «И где ты его нашел?» — спросил Арман, взяв письмо в пластиковом пакете и надевая очки. «Здесь». Жанги показал книгу. «Удивительные случаи всеобщих заблуждений и безумия толпы». Закончил Арман, усмехаясь и покачивая головой. Он бросил взгляд на тома, из которых вот уже битый час пытался что-то вытрясти, забыв об одном томе, наиболее очевидном. Оно лежало в начале главы «Барабанщик из Тедуорта» о привидении. Жанги понял, почему не стоит радоваться этой находке. Когда Арман подошел к окну... И прочел письмо. Закончив, он неторопливо снял очки, вздохнул и спросил у зятя, где она? В кухне вместе с мужем. Робержи пили чай и собирали пазл. Как предположил Гамаш детского уровня сложности. В итоге у них должно было получиться изображение корзинки со щенками. Можно вас на пару слов? Спросил Гамаш держа док таким образом, чтобы почетный ректор видела его. Она сжала губы, помедлила, потом встала. Поцеловав склонившегося над пазлом и забывшего обо всем на свете мужа в затылок, она сказала, «Я буду тут рядом, у печки». Он не ответил. Арман дождался, пока Роберж сядет в кресло и протянул ей письмо в пакете. «Значит, вы его нашли». — прошептала она. Его обнаружил инспектор Бавуар. Она посмотрела на Жана Ги, и тот, по какой-то причине, почувствовал себя так, будто сделал что-то нехорошее. «Улика? Арман?» Она увидела бирку на полиэтиленовом пакете, и это чуть ли не развеселило ее. «Вы хотите пригласить адвоката?» Теперь она рассмеялась по-настоящему. Вернее, у нее вырвался невеселый смешок. В этом нет нужды. Расскажите нам об этом письме. Разве оно не говорит само за себя? Прошу вас, колет. Она взглянула на письмо, потом аккуратно положила его на колени и накрыла ладонями. Я не видела его много лет. После смерти Пола ни разу. Впрочем, это не совсем так. Она посмотрела Арману в глаза. «Я получила его в Оксфорде вместе с книгой. Почту доставили на следующий день после смерти Пола. Письма тогда приходили быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Вы его прочли?» Арман кивнул, кивнула Жанги. «Тогда вы знаете, о чем там сказано. Пол признается в убийстве Марии. Он задушил ее подушкой» пока Эбигейл и Дебби катались на велосипедах. Потом он протолкнул сэндвич ей в гор. Она замолчала, сделала несколько коротких вдохов, но перевести дыхание, казалось, не могла. Опустила глаза, потом нарочито, медленно, дрожащими руками, переложила письмо с коленей на диван. Изгнала его. Затем, будто делая над собой огромное усилие, подняла взгляд. Он любил этого ребенка. Вы это можете себе представить? Ей, наконец, удалось глубоко вздохнуть, а двое мужчин напротив нее пытались усмирить воображение. Пытались оставаться полицейскими чинами, тогда как отцовское начало в них боролось со служебным беспристрастием. В этой схватке у стражей закона не было шансов победить. И Гамаша и Бовара сразила мысль, точнее, замысел Пола Робинсона, осуществленный в тот день. Он прижал подушку к лицу своего ребенка и задушил его. Но особенной фантасмагории представлялся Сэндвич. Они подозревали, что именно так все и произошло с того момента, когда в заключении по результатам скрытия... Прочли слово Петехии. Смерть Марии не относилась к категории ужасающих несчастных случаев. До настоящего момента Гамаш еще мог надеяться, что убийство несчастной девочки — это дело рук Эбигейл, или, что более вероятно, Дебби, но письмо расставляло все точки над «и». Марию убил ее отчаявшийся отец. Читать это письмо, написанное его почерком, простыми словами, безо всяких прикрас, было тем более жутко. Колец сняла очки и вытерла глаза, потом чуть вздрогнула, когда ей на плечо неожиданно легла рука. «Все в порядке, я с тобой», — сказал Жан-Поль. Он кротко посмотрел на визитеров. «Вы ее огорчили?» Калет положила ладонь на его руку. «Нет, они друзья. Они пришли помочь». «Собирать вещи?» Она улыбнулась ему. «Ни в коем случае. Это твоя работа. Никто не сделает это лучше тебя. Пожалуйста, присядь». «Вы уверены?» — спросил Арман. «Жан-Поль знает об этом, правда?» «Да». В добрых глазах Робержа была пустота. «Вы сказали, что письмо пришло на следующий день после смерти Пола Робинсона», — уточнил Бавуар. «Да, вместе с присланной книгой. Я поняла, о чем оно с первых слов. Совершенно ясно, что это предсмертная записка. Он признается, что убил Марию и не может с этим жить, и объясняет, когда это случилось». Он решил покончить с собой, но не сразу, а дождавшись, пока Эбигейл не станет самостоятельной и не покинет дом. Он отправил ее ко мне в Оксфорд и попросил, чтобы я приглядывала за ней. — Что вы сделали? — сказал Арман. — Чем заслужили его вечную благодарность? — Вы, тихо произнесла она. Мы с Жан Полем сняли коттедж Блисслоуэр Слотер. Эбби приезжала к нам каждую неделю и оставалась до воскресного обеда. Часто она привозила с собой подругу. Эбби была яркая и счастливая девушка. Чистолюбивая, но ведь большинство молодых людей ее уровня чистолюбивы. А потом случилось это. Она посмотрела на письмо. «И что вы сделали, когда прочли его?» — спросил Арман. Позвонила ему. Думала, может быть, но уже было поздно. Ответила соседка и сообщила, что Пола больше нет. Это выглядело как инсульт или инфаркт. Но я-то, конечно, знала правду. И ничего никому не сказали. Не сказала. А почему я должна была что-то кому-то объяснять? Если бы Пол хотел, чтобы люди знали причину его смерти. Он бы оставил записку. Но ведь не оставил же. Он послал вам письмо. Почему? Я сама искала ответ на этот вопрос. Единственное, что мне приходило в голову, он чувствовал потребность признаться в содеянном, рассказать тому, кто любит его и сможет понять, что случилось. Но Арман подался к ней. Он также пишет в конце, что вы должны дать прочесть это письмо Эбигейл. — Да. — Почему? — Почему он хотел, чтобы его дочь знала, что он сделал с ее сестрой? — Конечно, с некоторой натяжкой можно допустить, что он хотел сообщить об этом вам, но не второй своей дочери. Его глаза умоляли ее объяснить это ему. Калет едва заметно улыбнулась, скорее даже ухмыльнулась. «Вы не знали Пола!» Она посмотрела на мужа, который вытаскивал салфетки из коробки Клиникс и методично выкладывал их на стол. Он был ученым, дотошным в своих исследованиях, в своих записках, в своих делах, всегда аккуратным и честным. Он был предан истине. «Я думаю, он хотел, чтобы кто-то знал о том, что произошло». «Кто-то да», — сказал Арман. «Но Эбигейл...» «Она сделана из того же теста. Посмотрите, с какой настойчивостью она добивается, чтобы ее исследование, каким бы сомнительным оно ни было, получило распространение официально». «Возможно, Пол решил, что у нее есть подобные подозрения». И хотел положить конец ее сомнениям, чтобы эти мысли не мучили Эбигейл всю оставшуюся жизнь. Арман откинулся на спинку стула и задумался. Это было совсем не то, что он хотел услышать. Отяготить, нагрузить своего ребенка таким откровением — есть вещи, о которых лучше умалчивать. Но, с другой стороны, Калет была права. Он не знал Пола Робинсона. Он давно уже понял, что было бы ошибкой предполагать, будто другие будут вести себя, чувствовать, думать, принимать такие же решения, как и он. — И как вы поступили? — спросил Бавуар. — Что значит «как»? — Вы сказали Эбигейл об этом письме? — Она сделала больше, — произнес Жан-Поль Роберш твердым голосом, глядя на полицейских ясными глазами. Она показала ей это письмо. Она была очень расстроена. «Еще бы Эбигейл не расстроилась», — заметил Бавуар. «Не Эбигейл. Другая». «Бонжур», — поздоровалась Изабель. «Можно поговорить с вами?» Она нашла Эбигейл в библиотеке, где кроме профессора никого не было. «Не знала, что копы спрашивают разрешения», — сказала Эбигейл, закрыв свой ноутбук. «Моя мама учила меня быть вежливой, а старший инспектор вручил мне пистолет на тот случай, если вежливость не поможет». Эбигейл улыбнулась. Она выглядела изнуренной, усталой. Лакост заняла кресло напротив Робинсон, и теперь женщины сидели по разные стороны от камина. Изабель посмотрела на штабелек дров. Отсюда два дня назад Винсент Жильбер унес орудие убийства. «Вы прячетесь?» «Если да, то для этого выбрано не самое удачное место. Вы же меня нашли». «Я думаю, прячетесь вы не от меня». Эбигейл тяжело вздохнула. «Мне нужно было выйти из номера, но я не хотела его видеть. Я не доверяю себе». «Вы думаете, что могли бы закончить то, ради чего приехали сюда?» Эбигейл снова улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Я приехала сюда, чтобы унизить его, напугать, ранить его эго, но не навредить ему физически, чтобы он провел остаток жизни в муках, как моя мать!» «Вы добились этого? Так чего же вы опасаетесь?» Что еще вы можете сделать? Уничтожить его. Мы все знаем, что он убил Дебби, решив, что это я. Гамаш этот второй ваш коп практически так и сказали мне в ночь смерти Дебби. Ее убили по ошибке, но я не смирилась с этим. Она потерла лоб с такой силой, что на коже осталось красное пятно. Неужели реакция всегда запаздывает? Зачастую. Изабель подалась вперед. «Вы можете рассказать о дне смерти вашей сестры?» «Простите, о чем вы спросили?» «Вспомните, что происходило в тот день, когда умерла Мария». Пока Лакост задавала вопрос, звякнул ее телефон. Пришло послание от Бувара с фотографией письма. Она решила прочесть его позднее. Зачем вам это знать? Вздохнула Эбигейл. Это было так давно. Пожалуйста, расскажите мне. Еще один вздох, не раздражение, а усталости. Это случилось в пятницу. Папа только-только вернулся с конференции. Он был один. На конференции он был скалет, но она не прилетела с ним в Найма. Эбигейл помолчала. Я порой задумывалась. А не было ли у нее с отцом, но нет, вряд ли. А потом Марии не стало, и они с тех пор почти не виделись. Хм, — хмыкнула Лакост, быстро соображая. И где вы были, когда умерла ваша сестра? Если Эбигейла услышала слабую нотку подозрения в вопросе Изабель, то никак этого не показала. Вообще мы с Дебби присматривали за Марией но в тот день решили покататься на велосипедах и оставили Марию одну. Она спала. Мы хотели съездить в магазин, ведь я знала, что папа вот-вот приедет. Но Дебби заявила, что ей пора домой, поэтому я поехала в магазин одна. Когда я вернулась, папа был дома, а Мария... «И что вам сказал отец?» «Тогда ничего, он откачивал ее». Пытался вернуть к жизни. Она лежала на полу в кухне, а он засунул пальцы ей в горло. Наверное, я закричала, потому что он повернулся и посмотрел на меня. Никогда не забуду его лица. Да? Он был в ужасе, в панике. Он велел мне выйти и позвонить в 911. Потом приехали разные люди и меня вытолкали оттуда. Дебби там была? Нет, я уже говорила, она уехала домой. Лакост впилась взглядом в Эбигейл. Голос ее звучал напряженно. «Подумайте хорошенько. Прежде чем вы отправились кататься, оставалась ли Дебби наедине с Марией? Нет, с какой стати? Вы все время были вместе? Ну, я заходила в туалет без Дебби, разумеется». Робинсон улыбнулась, но улыбка быстро сошла с ее лица. «Почему вы об этом спрашиваете?» Не могла ли смерть вашей сестры быть чем-то большим, нежели несчастный случай? Нет. Вы уверены? Абсолютно. Что за вопрос? Какое отношение это может иметь к убийству Дебби? Вы видели прежде эту фотографию? Изабель протянула Робинсон фото, на котором были запечатлены четверо, любящие семейство и ее подруга. Последний раз. Эбигейл несколько раз рассматривала снимок. Ее подбородок сморщился, она глубоко вздохнула. — Видела, но много лет назад. — Где вы ее нашли? — В доме у Дебби. Фотография лежала в запертом ящике стола. Брови Эбигейл сдвинулись. — Но почему она там оказалась? — Откуда она у Дебби? — Неизвестно. Изабель знала, точнее давно уже подозревала, их версия ошибочно. Эбигейл не находила этой фотографии в вещах отца и не отдавала ее Дебби, и тем самым не привела в действие механизм, который закономерно должен был спровоцировать убийство. Вероятно, снимок, сделанный в тот счастливый день, много лет пролежал забытый в столе Дебби. Убийство Деби Шнайдер не имеет никакого отношения к этой фотографии или к смерти Марии. Ее телефон звякнул еще раз. Сообщение от Бавуара спрашивает, прочла ли она письмо. Нет еще. Набрала она и отправила ответ. Изабель повернулась было к Эбигейл, но ей помешал телефонный звонок. «Да, в чем дело?» — проговорила она в трубку. «Я сейчас за ней... Прочти это чертово письмо!» Прошипел бавуар и дал отбой. Гамаш посмотрел на Бавара и вскинул брови. Жан-Ги улыбнулся. «Все в порядке». «Все так плохо», — сказала Калет. Гамаш вернулся к разговору с почетным ректором и ее мужем. «Вы сказали, что письмо Пола Робинсона расстроило другую. Кого вы имели в виду?» Жан-Поль снова занялся салфетками. Вместо него ответила колет «Дебби Шнайдер. Она была с вами, когда вы показывали Гейл предсмертную записку?» «Да». «Когда это случилось?» «Вскоре после похорон Пола». «Насколько я понимаю, Эбби и Дебби перед этим рассорились, но на панихиде они снова были вместе». Эбби вернулась в Оксфорд и Дебби полетела с ней, чтобы поддержать ее. Они приехали к нам на уикенд, и я решила, что если все же найду в себе силы показать Эбби письмо, то это должно произойти непременно в тот момент, когда она будет с подругой. — И как она прореагировала? — спросил Бавуар. — А как вы думаете? Эбби была потрясена, она не поверила. Не могла поверить, что ее отец... Мог сделать такое с Марией. Как вы знаете, он в письме объяснил, что сделал это ради того, чтобы освободить их обеих. Марию от страданий, а Эбигейл — от ее обязательств перед сестрой, от тяжелого бремени. Она стала свободной и могла теперь жить своей жизнью. Письмо было совершенно обескураживающим и мучительным даже для постороннего человека, который читал его. Отец, пытающийся обосновать убийство дочери. Но сильнее всего Жанна Ги и, как он подозревал Армана, поразила концовка. Если все обстояло так, как было написано, то зачем перекладывать на плечи старшей дочери часть мотивации? а, следовательно, возлагать на нее косвенную вину за убийство. Могла ли она в таком случае не мучиться раскаянием всю оставшуюся жизнь? Ее сестру принесли в жертву, чтобы она и Эбигейл могла жить лучше. Не это ли объясняло бескомпромиссное требование Эбигейл Робинсон, прерывать беременность, если плод не обещает появление на свет идеального в физическом отношении младенца. Родителям выбор не предоставлялся. Реакция Дебби на письмо была еще сильнее, чем у Эбигейл? — спросил Гамаш. — Да, понимаете, она будто демонстрировала те эмоции, которые испытывала Эбигейл. Между ними были странные чуть ли не симбиотические отношения. Одна воплощала собой разум, другая — интуицию, голова и сердце. «Вам не показалось, что это были нездоровые отношения?» — произнес Гамаш. «То есть в сексуальном смысле?» «Нет, я вовсе не считаю это нездоровым. Я имею в виду патологическую зависимость друг от друга, когда трудно провести черту между собственной жизнью и чужой». задумалась. «Не уверена, что было именно так. Я только знаю, что там была сильная любовь. Во всяком случае, со стороны Дебби наверняка. Она всегда выражала искреннюю преданность Эбби. Но ну, вы сами это видели. Вы были в ту неделю с Полом Робинсоном. В тот день. Человек на этой фотографии не похож на монстра» который собирается совершить убийство собственного ребенка. Я согласна. Если бы мы по внешнему виду человека могли сказать, что он собирается совершить убийство, то зачем нам были бы нужны вы? Верно, старший инспектор? Хорошее замечание, — кивнул Гамаш. Оно и в самом деле было хорошим. Даже после того, как убийца совершил преступление, Можно было сидеть рядом с ним и не подозревать ничего подобного. Гамаш знал это из собственного опыта. Изабель Лакост опустила телефон. Она отошла в сторону, подальше от Эбигейл, чтобы прочесть письмо, присланное Жаном Ги. Эбигейл сидела, глядя в огонь. Сидела неподвижно, как восковая фигура, утратившая человеческую цельность, полностью лишенная способности совершать поступки. Лакост пододвинула кресло ближе к ней. Потом начала читать вслух с телефона. Услышав первые три слова, Эбигейла жила. Она так резко вскочила с места, что ее ноутбук упал на пол. — Откуда это у вас? — Я вижу, вы узнаете это письмо, — сказала Лакост. — Вы мне солгали. Несколько секунд Эбигейл боролась сама с собой, обуздывала свои эмоции, наконец села. — А вы бы не стали лгать, если бы такое совершил ваш отец? Зачем вам вытаскивать это на свет? Боже мой, да чем вы вообще занимаетесь? Что вы творите? Эбигейл Робинсон уставилась на лакост. Ее обуревала ярость, смешанная с изрядной долей замешательства. — Зачем это делать? Не могла успокоиться она. «Ворошить то, что произошло с Марией, с моим отцом, зачем? Это не имеет никакого отношения к смерти Дебби. Как эти случаи могут быть связаны?» «Когда люди лгут, нам важно знать, почему они это делают. Важно? Какое это может иметь значение?» «Я вам скажу, что думает старший инспектор», — сказала Лакост. Он считает, что вашу сестру убила Дебби. А вы, разбирая вещи отца, наткнулись на свидетельство этого и отомстили ей. Эбигейл ожгла ее взглядом. «Вы думаете, Марию убила Дебби? А потом я сорок лет спустя убила ее за это? Но это же безумие! Зачем Дебби убивать Марию? А если она это сделала?» то зачем моему отцу признаваться в том, чего он не совершал? И какое могло обнаружиться свидетельство среди его вещей? Нет, это лишено всякого смысла. Проблема Изабель состояла в том, что и для нее такая версия не имела смысла. Она не знала ответов, а потому просто сидела молча с глубокомысленным видом. Эбигейл прищурилась. «Вы тоже в это не верите, верно?» «Вы сказали, что это версия старшего инспектора, а не ваша». Профессор Робинсон подалась вперед. «Что, по-вашему, случилось с Дебби?» «Мы с Жан Полем терпели, Арман, пока ваши люди переворачивали все вверх дном у нас в доме», — сказала Колет. «Вы не считаете нужным теперь объясниться?» «Может быть, нам лучше поговорить наедине?» Арман посмотрел на Жан-Поля, который выкладывал салфетки ровными рядами на кофейном столике. Калет помедлила, потом сказала мужу. «Знаешь, было бы здорово, если бы ты все же сумел закончить этот пазл. Так мы смогли бы получить полную картину». Она проводила его к столу, усадила, прошептала что-то на ухо, потом выпрямилась. «Перейдем в соседнюю комнату. Он некоторое время будет занят». Они вошли в гостиную, и Гамаш предложил ей сесть, но она отказалась, предпочла стоять лицом к нему, уставившись на него в ожидании. «Мотив убить Эбигейл был у многих людей», — сказал он. «И одна из версий...» Построено на том, что убийца принял Дэбби Шнайдер за Эбигейл. Да, я знаю. Итак, если намеченной жертвой была Эбигейл, то у кого были мотив и возможность?» Он смотрел на нее, и она начала улыбаться. «У меня?» «Вы пригласили ее в Квебек, организовали лекцию» приютили у себя дома, а потом отвезли на вечеринку. Без вас не случилось бы и убийства. Опуская вопрос о том, зачем мне могло это понадобиться, хочу спросить, вы ни о чем не забываете? Я единственная, кто знал наверняка, что в лесу лежит не Эбигейл. И что вы надеетесь найти здесь, устраивая этот обыск? Она обвела рукой комнату, в которой агенты СРТ продолжали свою работу. Свидетельство. Свидетельство чего? Того, что я в припадке безумия приняла Дебби за Эбби и убила ее, бог с ним с обыском. Но у меня не было никаких оснований желать кому-либо из них двоих смерти. И уж, конечно, не Дебби Шнайдер, я ее едва знала. И определенно слишком мало, чтобы возненавидеть до такой степени. «Нет, не думаю, что мотивом была ненависть. Я считаю, что скорее уж любовь. Теперь я вас вообще не понимаю». Арман показал на книгу. «Пол Робинсон просил вас приглядеть за его дочерью. Он был исполнен вечной благодарности по отношению к вам». Убить ее вы не могли, но должны были остановить компанию Эбигейл по принудительной эвтаназии. Плохо было уже и то, что она получает такую широкую поддержку. Но на вечеринке вы внезапно поняли, что у вашей гости есть способ заткнуть рот Винсенту Жильберу. — Он работал с Юэном Камероном, — вмешался Бавуар. Об этом никто не знал, кроме вас. Однако позднее профессор Робинсон тоже выведала про это. «Значит, я убила Дебби, чтобы защитить Винсента Жильбера? А это-то как можно пришить к делу?» «Вы умеете решать проблемы, мыслить рационально», — сказал Гамаш. «Вы, возможно, поняли. Эбигейл собирается предъявить Жильберу обвинение» что она практически и сделала на вечеринке. А, следовательно, у нее должно быть и какое-то доказательство. И это доказательство находится у Дебби. Она ведь все бумаги носила при себе. Ага, теперь понимаю. Я ударила ее по голове, украла бумаги и сожгла. Это ваша версия? Гамаш в подтверждение развел руками. Вы, Арман, сделали несколько так называемых логических скачков. Будь вы моим студентом, экзамен вы бы не сдали. Самое грубое допущение заключается в том, что моя любовь к Винсенту Жильберу настолько сильна, что я готова на убийство ради защиты его эго. Не ради защиты его эго, а ради защиты его самого от его эго. «Вы боялись, что Жильбер поддастся на шантаж?» «Поддержит то, что продвигает Эбигейл». «Политики уже карабкаются на борт», — сказал Бавуар. «Все больше людей говорят о поддержке ее идей». Если бы выдающийся ученый, известный гуманист, одобрил предложение профессора Робинсон, то он мог бы стать сотой обезьяной. Кем-кем? Не исключено, что именно его поддержка привела бы к переломному моменту в пользу идеи Робинсон. Вы не могли допустить этого. Вы готовы на все, чтобы защитить того, кого любите. Винсента Жельбера, Она рассмеялась, но не Жельбера. Вы знали, если Эбигейл добьется своего. Жан-Поль встанет в очередь на убийство из милосердия. Колет выпрямилась, вздернула подбородок, но ничего не сказала. Настоящий мотив ⁇ последний толчок ⁇ вам дала необходимость защитить его, ⁇ сказал Арман. И этот мотив ⁇ любовь.